Закорючки. Сидели в тот раз, как обычно, в кондейке, глотали жиденький, переслащенные кофе, таращились в мониторы. Смена началась обыкновенно, и не было никаких намеков на неожиданное. Да и что может случиться? Какой-нибудь идиот засунет под куртку батл-водяры, или лохушка наденет кофточку и пойдет в ней к выходу их стопроцентно, запасут охранники в залах, сигнализация сработает, степеней защиты в нашем центре предостаточно и без камер. Нет, был как-то моментик, когда мы все переполошились, с год назад. Тогда заклинила стеклянную дверь на фотоэлементах, и в тот же момент на мониторах появился парень с электродрелью в руке. Поднимался по эскалатору на третий этаж, где детский уголок. Автоматы, комната развлечений с батутом и столиками для рисования. Парень был явно в неадеквате. Поздней осенью, в шортах и майке камуфляжной, кстати, лохматый, небритый, и в руке электродрель. Выскочили, помню, из кондейки, ломанулись на перерез по рации, вызывали ближайших к детскому уголку ребят. Ну, перехватили, окружили. Стали интересоваться, «Куда он? Почему с дрелью?» Оказалось, что дрель купил в цокольном этаже, где мир электроники. Коробку сразу выкинул и поднялся, чтобы съесть в Макдональдсе, Биг -Мак или что там. «Одет так, потому что на машине она у входа припаркована. Ну, мы сделали замечание, что не следует с дрелью бродить по торговому центру. Это людей нервирует». Оставили одного нашего, чтоб проследил ненавязчиво, как парень этот шизанутый. Конечно, слегка будет себя вести, и вернулись кто на посты в залах, кто в кресло в кондейке. Тут сообщили, что дверь заработала. Вот такая была единственная тревога за четыре года моей здесь службы. Народ явно становится цивилизованней, дебаширов нет почти. Воровать то ли боятся, а скорее всего... Нет как-то мыслей об этом. Бывают попытки, но редко. Да и эти проблемы чаще всего на месте решаем. Большинство пойманных честно так признаются. Переклинило меня, извините, всего много лежит вроде бы без охраны. Вот рука и потянулась, извините. Мы отпускаем с согласия начальства центра. А начальство обычно соглашается, ему судебные разборки невыгодны и же портит. Сложнее бывает, когда что-нибудь случайно сломают, разобьют. Крутят, к примеру, миксер какой-нибудь, крутят и уронят. Или бутылку дорогого вина локтем с полки смахнут. Ну да, тогда приходится убеждать, что нужно платить. Перекрываешь выход, пугаешь полицией. И этот или это орёт, бесится, иногда до драки чуть не доходит. Специально проходы узкими сделали, чтоб задевали. Это случайность. Я товар еще не купил, и значит, магазин за него отвечает. Такие, в общем, отмазки. Но в основном дежурство проходит спокойно, скучно, если честно. Сидим мы, накаченные, обученные ребята в кондейке, тесной и душной, таращимся в мониторы, где бродят и бродят покупатели, пьем сладкий и жидкий кофе, зеваем, тупеем, жиреем или маемся на этажах, в залах, и многие, знают тайком, почти против сознания, призывают какую-нибудь нестандартную ситуацию, хоть одну, но настоящую, проверить себя». Тот случай никак не назовешь нестандартной ситуацией, да и не касается он нашего торгового центра. Правда, засел в мозгу колючей занозой и не дает покоя. И главное, ощущение, что отрыгнется он нам с Женькой серьезными напрягами. Сидели, в общем, скучали, зевали. Я, Женька, и старший смены, майор в отставке Андрей Сергеевич. И тут у Сергеевича зазвенела трубка. У него именно звонок был установлен. Ну, такой типа, как на тех телефонах советских. Раздражал меня этот звук. Сразу, как слышал, вспоминались разные кабинеты, начальнички, Ну, часто я даже радовался раздражению. На несколько секунд оживал, выныривалось тяжелой полудремы. О, -о, О, обрадовался Андрей Сергеевич, глянув, кто это звонит, а потом уж нажал кнопку ответа, приложил трубку к уху. Здоров, Виксаныч, какими судьбами вспомнил? Наш Сергеевич уволился из органов лет 15 назад. Устроился в охранное агентство воевода. Давно старший смен. Получает хорошо, работа спокойная, но видно, что тоскует по-прошлому. К тем, кто остался, относится как-то насмешливо, хотя за этой насмешливостью видна зависть. У них, мол, настоящая работа, а у него здесь стариковское сиденье. И форма, шокер. Наручники и травматика, которая в сейфе хранится, не спасают от этого ощущения, что ты непонятно кто. То ли вахтер, то ли сторож. Работа для трудоспособного пенсионера. Я, конечно, специально не слушал, но не слышать, что и как говорит старший, было невозможно. Кондейка маленькая, все мы рядом». «Угу, угу», – произносил Сергеич, сперва обычно насмешливо, а потом уже более серьезно, внимательно. «Угу, как фамилия». «Забавно, сейчас спрошу», — опустил телефон, сказал, «Парни, паспорта есть при себе?» Я кивнул, Женька утвердительно хмыкнул, «На Антона Чехова не хотите глянуть? В смысле? Понятыми побыть. Вор есть такой, оказывается, Антон Чехов. Слышали, генерала Мартынова в сентябре ограбили, и дорожка к этому Антоше ведет. Выдали ордер на обыск, теперь понятых ищут». При ограблении генерала в отставке Мартынова, известного у нас в городе коллекционера, ясное дело, слышали многие. В газетах были статьи, по телевизору передача. Мартынова ударили по голове, когда он входил в квартиру, вынесли старинное оружие, медали. Уже месяца два искали грабителей. И вот, вроде наклюнулось. «Ну так как?» — спросил старший. изгоняете? «Можно», — зевнул Женька. «Только мы ж на дежурстве». Я посижу, тут рядом. Старый приятель просит. Ну, ладно, согласился и я. Мартынова все мы уважали, даже те, кто с ним не был лично знаком. Нормальный мужик, командир части, говорят, хороший был, своих не сдавал. Да к тому ж, понятых в последние годы найти стало сложнее, чем преступника. Объясняешь, что это обязанность гражданина, а человека слушать не хочет. Я тороплюсь, паспорта нет при себе, зрения, плохое, ничего не вижу... «Ну, в общем, служить в органах — геморойное дело, поэтому я избежал оттуда через полтора года. Хорошо, что Андрей Сергеевич в агентство рекомендовал, взял в свою бригаду». «Ну, все в порядке, Виксаныч, Присылай машину, — сказал старший в трубку и успокоил нас. Тут рядом, на Минеральной. Пару часиков поторчите. Какое-никакое разнообразие, и людям поможете. Чтобы не ехать в форме, понятые все-таки, а не сотрудники, переоделись в штатское». Мы, вообще-то, обычно на дежурство в штатском приходим, а уже здесь переодеваемся. В форме этой черной с нашивками чоп-воевода как-то неловко по улицам разгуливать. Покурили, допили кофе, и тут как раз снова у сергеевича телефон зазвенел. «Ага», — слуханул он что-то. «Кивнул нам, спускайтесь, Лада, у дверей». По дороге немолодой усталый капитан рассказал, что этот Антон Чехов, вот же, блин, назвали родители урода, «Два раза сидел. Раз по малолетке за разбой, а потом за квартирные кражи. Трется на рынке, торгует всяким старьем. Антиквариата нет, но близко к тому. Подстаканники, подсвечники, звездочки красноармейские, дверные ручки. Конечно, не дурак на рынок, мартыновское добро тащить, но связи-то у него есть в этом мерке. Да и выжидает, наверняка, объяснял капитан. Мы его давно работаем и, наконец, дали на обыск добро». «Надо прошмонать квартиру и гараж во дворе». «Дайте паспорта. Я данные пока перепишу, чтобы потом время не тратить. В любом случае протокол-то надо будет оформлять». Мы с Женькой вытащили из карманов документы. Четырехэтажка кирпичная, какие строили у нас в районе в 30 когда решили поселок присоединять к городу. Двор, тополя, два ряда бетонных и блочных гаражей разной высоты и степени бедности». У второго подъезда стоит полицейский УАЗик, один из последних в нашем РОВД. Автомобили по большей части новые, но туда, где не требуется скорость, высылают вот такое старье. У нас даже один Рафик до сих пор существует. Погодите, не вылазьте, остановил нас капитан. Надо уточнить кое-чего. В общем, вы случайная, не при делах. Встретили вас на улице и пригласили. Ну, само собой кивнул Женька, и я тоже поддержал». Капитан устало поморщился. «Да я к тому, чтобы держались так... растерянно как-то так. А то задолбали эти разговоры, что нарушение, круговая порука. У вас ведь на самом деле в паспортах не написано, что вы в охранке, поэтому...» «Да понятно, понятно, перебил я, слегка обидевшись на эту охранку, и поправил. Из охранного агентства». «Ну да». «Ладно, пошли». Впереди менты в форме за ними эксперты с чемоданчиками, а потом уж мы с Женькой. Поднялись на третий этаж по бетонной выщербенной лестнице с пыльными до густой серости окнами на площадках. И двери почти все были старые, эти хлипкие, советские, с дерматином. Но три-четыре стальные выглядели так нелепо, что хотелось захохотать. Для чего они в такой трущобе, где стену, кажется, плечом можно пробить? Позвонили, постучали, дверь приоткрылась. Капитан что-то негромко сказал в щели, показал бумагу. «Дверь открылась шире, в проем потекли менты. Мы с Женькой переминались на нижних ступеньках пролета, не выказывая большого желания рваться в чужое жилье. Понятые так себя и должны, наверное, вести». «Понятые, поднимайтесь», — позвал капитан. «Обыск производится в рамках уголовного дела об ограблении Сергея Мартынова», — заговорил он, поглядывая в бумагу, когда мы вошли в прихожую, где столпились менты и эксперты, И находился хозяин квартиры, невысокий худой мужчинка, бомжатско-алкашного вида. Цель обыска, старинное холодное оружие, как то, ножи, кинжалы, кортики, а также награды 19-начала XX веков. Гражданин Чехов, просим вас чистосердечно указать местонахождение данных предметов. Уже и гражданин, усмехнулся тот. Ножи вон на кухне. Капитан дернулся было в сторону кухни, но понял, что это издевка, и голос его стал сухим и угрожающим. «Значит, чистосердечного признания не дождемся. Что ж, приступайте!» Понаблюдать за копанием в вещах было не очень-то интересно, противно даже. Тем более, что у этого Чехова вещи все были, как и он сам, потрепанные, грязноватые, засаленные. В стенном шкафов прихожей обнаружили дипломат, в котором находились разные мелочи. «Монетки, замысловатые ключики, значки, несколько знаков гвардия, медальки победитель социалистического соревнования». Капитан вроде бы оживился, но эксперт лишь махнул рукой. «Ерунда!» «Там же было мешок со старинной рухлядью, типа ржавых замков, подсвечников, мисок, ложек. На ручке одной ложки была выдавлена свастика». «Что, Антон Павлович, фашизмом увлекаетесь?» усмехнулся капитан. «Нашел за городом», — пробурчал хозяин квартиры. «И не Палыч, а Михалыч». «Виктор Александрович», — позвали из комнаты. «А вот это гляньте». Капитан и хозяин, обгоняя друг друга, ринулись туда. Хозяин на ходу стал возмущаться. «При мне надо искать, подбросите снова». Но тревога была ложной. В серванте нашли ножны от сувенирного кинжала, которые в любом магазине лежат. Эксперты с первого взгляда определили. Я настраивался на долгое торчание здесь и удивился, что закончили довольно быстро, часа полтора всего. «Ну что ж, а теперь пройдем в гараж», — сказал капитан. «Если не ошибаюсь, Антон...» «Антон Михайлович, в вашей собственности находится гараж». «Ну да», — мужичок снял с гвоздя связку ключей и стал натягивать куртку. «Пошли, если надо». Гараж был пустой, то есть без машины, но на стенах висели полки. На полках какие-то ящики, коробки, электричества не было, фонариков у ментов всего два, и часть коробок выносили на свет. Копались в каких-то грязных ржавых деталях, запчастях, совсем уж непонятных железках. Капитан вздыхал, морщился, мерз. Несколько раз предлагал Чехову указать, где лежит похищенное, вспомнить, где он был 18 сентября, когда произошло ограбление. «Так это ж обыск», — усмехался тот, а не допрос — «Ну да, ну да», — неопределенно отзывался Виктор Александрович. В самом конце обыска один из ментов с фонариком позвал владельца вглубь гаража, чтобы он объяснил, что там за вещи в тяжелом ящике, а капитан завел нас с Женькой за створку ворот. «Так ладно, что я вас буду мучить, парни?» Ловко достал из папки бланки протоколов с нашими паспортными данными. «Черкните вот здесь за корючки и здесь». Я взял ручку, черкнул в одном-другом месте, как-то бездумно черкнул. Женька же, помню, засомневался. А так разве можно на пустом? Да все нормально. Чего вам еще час тратить, пока будем писать всю эту фигню бесполезную? Я сейчас машину дам, отвезут обратно. Женька расписался тоже. Через несколько минут мы уже подъезжали к торговому центру. А еще через месяц началось. Оказалось, что в гараже у этого Чехова нашли нож в черном кожаном переплете с ручкой в виде зверя, с лезвием из металла матового цвета. Такой был похищен у генерала Мартынова. Чехов стал утверждать, что нож не находили, в протоколе ничего про нож не было. А появилось потом, уже через несколько часов, когда к нему приехали снова и арестовали. На допросе и предъявили этот, дескать, второй протокол. За информацию ухватились журналюги, распечатали в СМИ и теперь грозит внутренняя проверка. «Разбираться, как там и что, каким образом получилось нам с Женькой, видимо, тоже придется». Подставил нас капитан стопроцентно. Андрей Сергеевич ему все высказал, а тот спокойно ответил, что и я, и Женька видели этот нож, обнаруженный в ящике в гараже, о чем записано в протоколе, который содержит наши подписи. «Теперь вот думаем, что нам делать. Или рассказать, когда нас спросят, как было дело и себя утопить. Из агентства, по крайней мере, наверняка попросят» и других, включая Андрея Сергеевича, или подтверждать версию капитана. Обнаружили, дескать, нож, а остальные предметы Чехов, видимо, уже успел сбыть неизвестным лицам Хреновое состояние. Спать почти не могу, а только начну дремать, видится, как ставлю свои закорючки в протоколе. На его всего две поставил, а там в полусне ставлю и ставлю. Сотнями».